Хороший выстрел для начальства. Отставить иронию, полковник, в голосе Остапенко не было обычной строгости. Не все генералы, заплывшие жиром карьеристы. Я без уронии, бегут пожал плечами. Обмен любезностями прервала новая канонада. Едва спецназ зачистил позицию от остатков адской эскадрильи, уцелевшие минометчики продолжили стрельбу. Сделали это своевременно, было заметно, как оживились бойцы на крышах складов и пулеметчики на вышках. Скорее всего, воспользовавшись паузой в работе батареи, противник вывел из укрытия свежие силы и пошел на очередной приступ. Дагадка подтвердилась ровно через минуту, когда к протяжной песне хора минометов присоединились многочисленные трещотки автомата. Басовитое размеренное тарахтение крупного калибра и хлопки подствольников Остапенко тивком указал на крышу ближайшего склада. Бибик двинулся первым. Подняться на крышу удалось без проблем, но то, что офицеры увидели с наблюдательного пункта, сулило очень большие проблемы в дальнейшем. Базы D3 в своих первоначальных границах больше не существовало. Все ее сектора превратились в дымящиеся развалины. От аэродрома и расположений боевых частей до научных лабораторий и торгового сектора, к которому примыкала обширная территория палаточного городка, где в многочисленных вагончиках, кемперах и палатках обитали сталкеры и гости с Большой Земли, дым стелился над руинами, перекрывая большую часть обзора. Но в просветах между тлеющими, под моросящим дождем пепелищами можно было увидеть не только происходящее на бывшей территории базы. В южном и восточном направлениях видимость была более или менее приличной, почти до серого горизонта. На востоке, за редколесьем и покрытым оврагами полем, примерно на уровне оставшегося лишь на картах поселка Губен, Лелазарева. Что там могло полыхать и как мутанты умудрились это что-то поджечь, оставалось только гадать. Впрочем, на второй вопрос ответ мог быть простым. Поджигателями были не твари, лес или остатки строений поселка подожгли люди, чтобы остановить расползающуюся из D3 во все стороны бесчисленную армию монстров. То, что мутанты постепенно расползаются по окраине зоны подтверждали и другие виды, в первую очередь ближайших подступов к цитадели. Мутанты медленно приближались, используя в качестве маскировки домовую завесу, и приближались не только со стороны норы, но и с других направлений. Еще одним подтверждением того, что взятие складского комплекса для мутантов важная, но не первостепенная задача, являлся южный вид. Довольно приличная группировка мутантов концентрировалась в вагонно-палаточном городке и прицеливалась она явно на цитадель, но еще больше тварей показывали защитникам D3 спины и хвосты, медленно продвигаясь к внешнему краю 3 в глубину приграничной полосы. Бибик поднял мощный морской бинокль, конфискованный из опасливого начальника складского комплекса, и попытался рассмотреть авангард наступающего на большую землю войска. Как и ожидал полковник, впереди, под прикрытием псевдогигантов и нескольких ударных групп кабанов, двусмысленно выстроенных клином, двигались те самые, похожие на людей-контролёры, в безразмерных балахонах. Шли они не спеша, даже более того, постепенно сбрасывая темп, но совсем останавливаться пока не собирались. Бибик мысленно прикинул, где удобнее всего провести новую границу новым хозяевам приграничья, и пришел к выводу, что это будет берег реки Тетерев. И, судя по всему, Бибик угадал намерение лидеров адского войска. Как только авангард скрылся в прибрежном редколесье между поселками ара и Зорин, основная масса, продвигающаяся на юг Орды, остановилась и начала разбредаться по многочисленным перелескам, овражкам, озерцам и строениям. Вряд ли с целью зачистки, скорее всего в поисках пищи, но в данном случае первое и мешало второму. Минометы снова замолчали, комендантская рота совершенно выбилась из силы и процесс подноса боеприпасов на батарею дал сбой. Бибик отвлекся от изучения обстановки. Убедившись, что трудности временные и чисто технические, полковник Продолжил обозревать окрестности, но теперь попытался рассмотреть сквозь задымление источник всех бед – нору, предполагаемый выход из тринадцатого сектора. Некоторое время дым был слишком густым, и всё, что успел рассмотреть Бибик – это крыша ближайшей казармы, однако вскоре подул не сильный, но настойчивый ветерок, и на несколько секунд нору стало видно, как на ладони. «Господин полковник, ваша связь!» На крыше появился командир спецгруппы. И наметчик передал. Бибик молча забрал у Пашкова свой коммуникатор и сунул в карман. «Спасибо!» «Вот мы и дали им прикурить!» Возбужденно сверкая глазами, воскликнул лейтенант. «А этой мельнице научите?» Позже Пашков... Бибик снова... Прильнул к окулярам бинокля. Обмен впечатлениями тоже... Позже, холодно, добавила стапенко Пройдите по позициям, лейтенант, соберите данные о потерях и предупредите всех, скоро будет новый штурм. Есть? Это точно, сейчас полезут, закончив изучать ситуацию вокруг Нары заявил Бибик. Хотя врасплох нас застать, силы копят, незаметно. Скрытно собирают ударную группировку? Где? «В казармах», — Бибик указал на двухэтажные казармы поблизости. «Бэтмены, пешим порядком из круга, выбираются и по казармам расходятся». «Плохо дело», — встревожился генерал. «Так точно, взлетят неожиданно всей стаей. Зенитного полка не хватит, чтобы отбиться. А когда десантируются во внутренний двор, придется совсем туго. Перекрестным огнем своих же можем накрыть. Придется в рукопашную». Максимум пистолеты и дробовики можно будет использовать. «Плохо дело», — повторил Остапенко, рукопашная полбеды, Бэтмены не самые зубастые твари, оружием не пользуются». У них когти по 5 сантиметров и острые, как ножи. Спецназу ничего, в кевлар экипирован, а очистильщики — только в брониках, могут пострадать, вон, как минометчики. Мутанты троих в клочья порвали, пока я автоматом жонглировал. «Да, потери неизбежны», — твёрдо согласился Остапенко. «Но, думаю, у большинства бойцов регулярных подразделений всё-таки хватит выучки, чтобы увернуться от когтей и зубов». «Я говорю о другом. Меня беспокоит сообразительность мутантов и зачатки тактики в их действиях. Такое ощущение, что ими командуют люди». «Я видел нескольких», — согласился Вивик. «Похоже на командиров, не уверен, что они люди, но выглядят и ведут себя...» «Ну, не как мутанты, точно». Незастающее переходное звено, Остапенко усмехнулся. Или наоборот. Бибик не понял скрытого смысла генеральской фразы. Продвинутая версия контролёров. Навскидку и не поймёшь, что мутанты ведут себя почти по-человечески, а уж мозги полощут гораздо круче контролёров. Такие шпионы в торговый сектор проникнут не сразу и отличишь от местной публики. Мечта Казакевича, короче, только наоборот. Не люди со способностями мутантов. а замаскированные под людей мутанты. Если они будут мысленно командовать десантом, Бэтмены могут оказать серьезное сопротивление. Ножами и лопатками не справимся. Среди гражданских немало сталкеров, задумчиво произнес Остапенко, «У них есть ружья». «Не отдадут». «Мы не будем отнимать, пусть идут во двор и уничтожают летучий десант вместе с нами. Думаю, они не откажутся помочь». «Ну да, тебе ведь помогают», — согласился Бибик. Я сам с ними поговорю, мне не откажут. Да, иди, я это ополчение, пока не поздно. Прими командование. Здесь я сам справлюсь, заодно попытаюсь связаться с группой, может быть отсюда связь получше будет. Если её нет, то и не будет вообще, умотал головой Бибик. Это спутниковая линия. Странная ситуация. Генерал достал коммуникатор и повертел, будто бы надеясь отыскать на корпусе кнопку, с помощью которой можно усилить сигнал или сделать что-то в этом роде. «Если они уже вошли в тринадцатый сектор, не странно», — сказал полковник. «Вы же видите, ничего в него не проникает, только выходит. Гадость всякая». «Рано!» — Остапенко покачал головой. «Ладно, иди, гроза бэтменов, работай». «Будем к южной стене их прижимать», — предупредил Бибик. «Наших туда не посылайте, чтобы под картечь не попали». «Хорошо, удачи». Бибик отдал честь и торопливо потопал по гулкой лестницы вниз. Генерал, возможно, сам того не понимая, сказал главное. Когда сражаешься с противником, для которого не существует никаких правил, кроме правила «убей врага или умри», но в то же время, которого ведут достаточно разумные командиры, до победы мало выучки, мощного оружия, физических сил и смелости. Нужна еще хотя бы минимальная удача. С другой стороны, удача любит не только везучих, но ещё и упрямых. Судя по тому, что мы застряли в этой заднице, к первым нас отнести нельзя. Значит, будем драться до тех пор, пока эта капризная дамочка не решит, что мы достойны войти в число вторых. Привыкать, что ли?